Глава шестая Кира Мелкий шрифт все-таки был. Сперва я подумала, что Багиров блефует. С этого хитрого лиса останется. Кто ради всего святого в контракте о заключении брака добавляет мелкий шрифт и сумму неустойки? Я вам скажу, Марат Багиров, это не человек, а дьявол плоти. Количество нулей этой суммы просто неприличное. Клянусь, я грешным делом подумала, что у меня двоится в глазах. Он точно знал, сколько ему нужно написать, чтобы я до конца своих дней не могла разорвать этот проклятый брак. По сути, мерзавец просто заключил меня в рабство напожизненно. Даже в тюрьме дают амнистию. Мне такого шанса не предоставили. А самое неприятное то, что я собственной рукой подписала себе приговор. Весь вечер я провела, листая двадцать страниц контракта. Выискивала лазейки, хоть мизерный шанс, но получилось так, что лазейки Багиров оставил только для себя любимого. А это значит, что нужно сделать так, чтобы инициатором развода стал именно он. Разве можно пронять эту бесчувственную глыбу льда? Марат уже абсолютно на все пофиг. Клянусь, в день нашей свадьбы он ни разу не улыбнулся как будто был на похоронах, а не на собственной свадьбе. Мама постоянно повторяет эту бесящую фразу «стерпится-слюбится». Как вы можете заметить, не стерпелась и не слюбилась. Это все бред сивой кобылы, вот что я вам скажу. В итоге, отложив замученную копию контракта, я поднимаюсь и топаю в хозяйскую ванную комнату. Ага, в этих хоромах пять ванных комнат, крытый бассейн с сауной, библиотека. Кабинет и шесть спален, включая нашу с Багировым. Уже не говоря о кухне, столовой и общем зале. Долго лежу в ванной, пытаясь разгрузить голову. Затем натираюсь всякими кремами и маслами. Мурча себе под нос какую-то популярную песню, выхожу, закрываю дверь, поворачиваюсь и застываю каменным изваянием. Черт побери, муж. Расслабленно лежит на кровати. Руки закинуты за голову, глаза прикрыты, а верхние пуговицы белой рубашки небрежно расстегнуты. Да он за весь этот год ни разу не изволил явиться домой так рано. Ну, не считая семейных праздников. Правда, в тех случаях он поднимался в спальню далеко за полночь. И тут на тебе. «Залезай на кровать, жена, будем с тобой потомством заниматься», не отрывая глаз, с ленивой хрипотцой заявляет. У меня глаза на лоб лезут от такой наглости. Да я с этим человеком в одну кровать даже не лягу. У меня с бывшим мужем никакого потомства не будет. Холодно отрезаю. Багиров резко открывает глаза, впиваясь в меня цепким взглядом. Я горделиво вскидываю подбородок, совсем забывая, что вообще-то стою в одном полотенце. Нет, муж, разумеется, видел меня обнаженный. Но это у мужчин встает хоть на столб. Мы, женщины, устроены несколько сложнее. Нам настроение нужно, чувство. Пусть с Маратом у нас никогда не было любви, но он всегда умел распылить меня. Сейчас я к нему чувствую только отторжение, хоть он и сексуален, как сам грех. Да, иронично выгибает бровь. Медленно встает с кровати, и кошачья походка идет на меня. Я неловко прячусь назад, пока не упираюсь спиной в дверь. Вот черт. «Так у тебя бывшего мужа нет, Кира!» Останавливаясь в шаге от меня, с ехидными нотками произносит. «Есть нынешний, между прочим, который изголодался по женской ласке!» «Что такое, Багиров? Секретутка не справляется с обязанностями? Так ты ей премию выпиши. Может, она тебя отблагодарит?» Глаза Марата темнеют и угрожающе сужаются. «Муж злится! Она не моя жена!» «А ты решил вспомнить о своей жене?» Воинственно складываю руки на груди. «С чего такая милость? Ему не удастся меня запугать». «А ты разве не за этим устроил этот цирк с разводом? Захотела моего внимания?» Марат криво ухмыляется. Он действительно уверен в том, что говорит. «Серьезно? То есть настолько плохо он меня знает?» «В таком случае я твоим вниманием сота по горло?» Сегодня ты перевыполнил свой план на месяц. Багиров делает шаг, сокращая расстояние между нами до минимума. Я смотрю ему куда-то в грудь, поскольку этот мужчина просто гигант. Отодвинувшись, задирая голову, встречаюсь с его дьявольским взглядом. Одна его рука опускается мне на талию, а второй он упирается в дверь. Наклонившись, жарко шепчет на ухо. «Брось, Кира, не порть последнее, что между нами есть». Боже правый, какой лицемер! Между нами никогда ничего не было, Багиров. Чеканю каждое слово, смотря ему прямо в глаза. И не будет. До меня доносится отчетливый скрип зубов. Обычно уравновешенный и спокойный Марат сейчас выглядит так, будто мечтает стать вдовцом. Это мы еще посмотрим. Рявкает с такой силой, что стены сотрясаются. Он отходит. С психом хватает свою подушку и, громко хлопнув дверью, уходит. «Видимо, сегодня муж будет спать на диване. С дорожка».